— сказал затем Серго. — Если у тебя пять, а не шесть, никто из этого не делает истории. Нестор пощипал усики и развел руками. — В самом деле, что особенного? Пять, шесть? — Дело не в этом, — резко сказал Вано. — Вот именно Вано. Дело не в этом. С энтузиазмом.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 Ара, товарищи! воскликнул Берия. Он положил руку на плечо Ризо, как бы подчеркивая, что близкие друзья могут иногда прерывать друг друга. Второй рукой сжал запястье Нукзара и опять весь, как бы, поплыл вперед по блескивой пенсне. Наступал ключевой момент хорошего разговора.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 Переворачивает страницы твоей книги, дорогой Павел. А лаверды к тебе, Тициан Баттона. Тициан Табитзе давно уже стоял с бокалом в руке. Как-то Мадау он должен был давать понять слишком многословным раторам, что вино не ждет. Я принимаю тост за ветер, сказал он.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 Так удачно снизил застольные высокопарности, в которых у грузин нет ни потолка, ни предела. Поэтому же, хотя и смеялись, чувством юмора никто тут обделен не был, а все-таки слегка досадовали, что сорвано такое велеречение. Поэтому, как только смех чуть-чуть стих, Пауло Яшвили не замедлил выступить, потрясая своим рогом.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 в своем богемном обличии.